София выключила сирену и убрала под кресло мигалку. Перед домом было свободное место, где она поспешила поставить машину. Перепрыгивая через ступеньки, она влетела в свое жилище. «За тобой гонится толпа?» – спросила Матильда. «Что?» «Почему ты так запыхалась? Посмотри на себя». «Мне надо подготовиться. Я ужасно опаздываю. Как прошел день?» «Перед обедом я бегала на перегонки с Карлом Льюисом». «Где ему за мной угнаться?» «Сильно скучала?» «По твоей улице проехало 64 машины. Из них 19 зеленых. София села у нее в ногах. «Завтра я постараюсь вернуться пораньше». Матильда покосилась на часы и покачала головой. «Не хочу встревать в то, что меня не касается». «Сегодня вечером я ухожу. Вернусь не поздно. Если ты не уснешь, можно будет поболтать». сказала София, вставая. «Кто будет болтать, ты или я?» Пробормотала Матильда, глядя, как подруга исчезает за дверцей гардероба. Через десять минут София снова была в гостиной, с одним полотенцем на мокрой голове, с другим на влажных бедрах. Схватив матерчатую косметичку, она подошла к зеркалу. «Ужин с кавалером?» осведомилась Матильда. «Он звонил?» «Еще чего?» «Тогда откуда ты знаешь?» «Знаю, и все. София обернулась, подбоченилась и вызывающе посмотрела на Матильду. «Сама догадалась, что у меня ужин с Лукасом? Если я не ошибаюсь, в правой руке у тебя тушь, а в левой — кисточка для румян. Не вижу связи. Хочешь, подскажу?» — насмешливо спросила Матильда. «Сделай милость». В голосе Софии слышалось раздражение. «Уже больше двух лет ты моя лучшая подруга». София склонила голову на бок. Матильда широко улыбнулась. «Но я впервые вижу, что ты красишься». София молча повернулась к зеркалу. Матильда с безразличным видом взяла программу телепередач и в шестой раз за день принялась ее изучать. «У нас нет телевизора», — предупредила ее София, беря кончиком пальца чуть-чуть блеска для губ. «Тем лучше». «Терпеть не могу телевидение», — ответила Матильда, но с программой не рассталась. В парусиновой сумке Софии, оставшейся на кровати Матильды, зазвонил мобильный телефон. «Хочешь, я отвечу», — предложила Матильда невинным голоском. София сама бросилась к сумке и запустила в нее руку. Нашарив телефон, она ушла с ним в дальний угол комнаты. «Значит, не хочешь». С этими словами Матильда стала изучать программу на завтра. Лукас сказал, что чрезвычайно сожалеет, но ему пришлось задержаться, поэтому заехать за ней он не может. Столик заказан на половину девятого на последнем этаже здания Bank оф Америка» на «Калифорния-стрит», в парящем над городом роскошном ресторане с великолепным видом на мост «Золотые ворота». Он предложил Софии встретиться прямо там. После разговора она пошла на кухню и открыла холодильник. Оттуда, как из пещеры, до Матильды донёсся голос подруги. «У меня появилось время, чтобы приготовить тебе ужин. Чего тебе больше хочется?» «Омлет? Салат? Йогурт?» Немного погодя, София взяла из шкафа плащ, обняла Матильду и тихо закрыла за собой дверь. Прежде чем тронуться с места, Она опустила противосолнечный щиток и несколько секунд изучала свое отражение в зеркальце. Потом задумчиво подняла стекло и повернула ключ от зажигания. Когда машина свернула за угол, Рен опустила жалюзи. София оставила машину у стоянки и поблагодарила молодого служащего в красной ливреи за жетон. «Я бы не отказался с вами сегодня поужинать», — признался парень. «Большое спасибо». Пробормотала она, вспыхнув от смущения и удовольствия. Пройдя через вращающиеся двери, София оказалась в холле. После закрытия офисов для публики были открыты только бар на первом этаже и панорамный ресторан на последнем. Она решительным шагом направилась к лифту, ощущая во рту незнакомую прежде сухость. София впервые испытывала жажду. Она посмотрела на часы. У нее в запасе было еще 10 минут. Увидев за витриной кафе заманчивое мерцание стойки, она изменила направление. Она уже собиралась войти, когда узнала профиль Лукаса, увлеченного беседой с главой портовых служб недвижимости. Она испуганно попятилась и вернулась к лифту. Чуть позже метрдотель подвел Лукаса к столику, за которым его дожидалась София. Она встала, он поцеловал ей руку и предложил сесть так, чтобы ей открывался самый лучший вид. За ужином Лукас расспрашивал Софию о ее жизни, а она задавала встречные вопросы. Он оценил блюдо, она ни к чему не притронулась, аккуратно отодвигая тарелки. Когда официант прерывал их разговор, пауза казалась им бесконечной. При виде официанта с метелкой для сметания крошек, похожей на зазубренный серп, Лукас поспешно сел рядом с Софией и сильно дунул на скатерть. «Вот я и навел чистоту». «Можете не беспокоиться. Большое спасибо», — бросил он официанту. Беседа возобновилась. Лукас закинул руку на спину банкетки. София почувствовала затылком тепло его руки. Официант появился снова, приведя Лукаса в негодование. Он положил перед ними ложки и поставил на стол шоколадный мусс. Ловко вращая тарелку, официант продемонстрировал клиентам всю прелесть десерта, потом выпрямился и гордо произнес его название. «Хорошо, что уточнили», — не выдержал Лукас, «ведь мы могли спутать мусс с морковным суфле». Официант с достоинством удалился. Лукас наклонился к Софии. «Вы ничего не ели?» «Я очень мало ем», — ответила она, опуская голову. «Доставьте мне удовольствие, попробуйте хоть это. Райский вкус тает во рту». Он решительно зачерпнул горячего муса, поднес ложку к ее рту и положил горячее кушанье ей на язык. Трепет в груди у Софии стал еще сильнее, и она со страхом уставилась Лукасу в глаза. «Горячо и холодно одновременно», — сообщила она. «Вкусно». Поднос в руках у Сомелье чуть накренился, рюмка с коньяком заскользила к краю, опрокинулась, упала на пол и разбилась на семь одинаковых осколков. Зал притих, Лукас чихнул. София прервала молчание. У нее оставалось к Лукасу еще два вопроса, и она взяла с него обещание ответить на них, не увиливая. Что вы делали в обществе директора агентства недвижимости? Странно, что вы об этом спрашиваете. Мы условились, не увиливая. Лукас пристально смотрел на Софию. Ее рука лежала на столе, он придвинул к ней свою. Это была деловая встреча, как и предыдущая. Это не ответ. Вы догадываетесь, каким будет второй вопрос. Чем вы занимаетесь? На кого работаете? Можно сказать, что я при исполнении задания. Он быстро забарабанил пальцами по столу. Что за задание? Не унималась София. Лукас отвел глаза, почувствовал на себе другой взгляд. В глубине зала, хитро усмехаясь, сидел Блесс. «Что случилось?» — спросила София. «Вам плохо?» Лукас переменился в лице. Это был уже совсем не тот человек, с которым она провела этот вечер, подаривший ей столько невыразимых чувств. «Больше никаких вопросов!» — воскликнул он. «Вступайте в гардероб, заберите свой плащ и поезжайте домой. Я свяжусь с вами завтра, извините. Сейчас ничего не могу вам объяснить. Да что с вами?» — испуганно ахнула она. «Немедленно уходите!» Она встала и пересекла зал. Да ее слух отчетливо доносился каждый еле слышный звук. Падение прибора, соприкосновение бокала в шорох старого платка, которым пожилой посетитель вытирал себе верхнюю губу, вздох безвкусно одетой дамы, пожирающей взглядом пирожные, молчание бизнесмена, даже в ресторане, не отвлекающегося от дела и читающего деловую прессу, любопытство, затаившее дыхание пары. Она прибавила шаг. Наконец, двери лифта скрыли ее от непрошенных взглядов. Ее обуревали противоречивые чувства. Она выбежала на улицу, где задохнулась от ветра. Машина умчала ее прочь вместе с дрожью и печалью. Когда Блесс опустился на место Софии, Лукас сжал кулаки. «Ну как наши делишки?» — прозвучал игривый вопрос. «Что вам здесь надо?» Лукас даже не пытался скрыть раздражение. Я отвечаю за внутренние и внешние коммуникации. Вот и решил пообщаться с вами. Не собираюсь перед вами отчитываться. «Лукас, Лукас, успокойтесь! Какие отчеты! Просто забота о здравии моего же ребенка! Как я вижу, он отменно себя чувствует!» Приторный голос Блеза был полон неискреннего дружелюбия. «Я знал, что вы молодец, но все равно, должен признаться, недооценивал вас!» Если это все, что вы собирались мне сказать, то я попросил бы вас удалиться. Я наблюдал, как вы баюкаете ее серенадами. Признаться, во время десерта я чуть не зааплодировал. Честное слово, старина, это было гениально. Лукас внимательно наблюдал за Блезом, силясь понять, что привело эту тупую скотину в такой восторг. Конечно, природа одарила вас не слишком щедро, Блез, но не отчаивайтесь. «Когда-нибудь к нам в лапы непременно попадет грешница, провинившаяся настолько, чтобы провести несколько часов в ваших объятиях». «Не надо ложной скромности, Лукас. Я все понял и одобряю вас. Ваш ум не перестает меня удивлять». Лукас отвернулся и жестом потребовал счет. Блесс подал метрододелю кредитную карточку. «Я заплачу». «Чего вы, собственно, добиваетесь?» Спросил Лукас, забирая счет из потной руки Блеза. Вы могли бы доверять мне чуть больше. Надо ли напоминать, что эту миссию на вас возложили благодаря мне? Не будем валять дурака, ведь мы оба все прекрасно понимаем. Что понимаем? спросил Лукас, вставая. Кто она такая? Лукас медленно сел, не сводя глаз с Блеза. Кто же? Она и есть та! Другая, милейшая. Ваша соперница. Лукас разинул рот, словно ему не хватало кислорода. Ее послали против вас, — объяснил Блесс. Вы наш демон. Она их ангел. Элитный агент. Блесс наклонился к Лукасу. Тот отшатнулся. — Что вы так всполошились, старина? Такая уж у меня работа. Все знать. «Я счел своим долгом вас поздравить. Искушение ангела — это для нашего лагеря не просто победа, а настоящее торжество. Так ведь и происходит, не правда ли?» В последнем вопросе Блеза Лукас расслышал неуверенность. «Вы сами сказали, что ваша работа — все знать», — проговорил Лукас с иронией и яростью. Он вышел из-за стола. Когда он шел по залу, до него донесся голос Блеза. А еще не забудьте включить мобильник. вас ищут. Человек, с которым вы недавно провели переговоры, очень хочет сегодня же вечером заключить с вами договор. А Лукас вошел в лифт. Любое с недоеденным десертом, Блэс сел и жадно окунул в шоколад потный палец. София мчалась по авеню Ванес. Все светофоры у нее на пути переключались на зеленые. Она включила радио и поймала станцию, передающую рок-музыку. Ее пальцы на руле стали отбивать ритм в такт ударным инструментом. Она стучала все сильнее, пока ей не стало больно. Свернув на Pacific Heights, она резко затормозила перед домом, где нашла приют. В окнах первого этажа света не было. София стала подниматься по лестнице, добралась до третьей ступеньки, и тут дверь мисс Шеридан приоткрылась. Луч света, проникший с лестницы в темное жилище Рен, показался Софии перстом указующим. «Я тебя предупреждала». «Спокойной ночи, Рен». «Лучше посиди со мной. Спокойной ночи, скажешь, когда отправишься спать. Хотя, судя по твоему лицу, тебе предстоит бессонная ночь». София подошла к ее креслу, опустилась на ковер, положила голову на подлокотник. Рен погладила ее волосы и промолвила. «Надеюсь, у тебя есть вопрос, потому что у меня уже готов ответ. Не могу выразить, что я чувствую». София встала, подошла к окну и отвела занавеску. Форд мирно стоял на улице. «Не люблю лезть в душу, на нет и суда нет. В моем возрасте будущее сужается на глазах, При моей дальнозоркости по неволе забеспокоишься. Каждый день я гляжу вперед с ужасным ощущением, что дорога оборвется у самых носков моих туфель. Почему вы это говорите, Рен? Потому что я знаю, как ты щедра и скромна. Для женщины моего возраста радости и печали любимых людей подобны расстоянию выигранному у надвигающейся ночи. Ваши надежды... Ваши желания напоминают нам, что и после нас путь продолжится, что содеянное нами в жизни наделено смыслом, пусть ничтожным, и это оправдывает наше существование. А теперь ты мне расскажешь, что тебя гнетет. Я не знаю. То, что ты чувствуешь, зовется тоской. Я столько всего вам рассказала бы, если бы могла. «Не волнуйся, я сама догадываюсь». Рен ласково приподняла ее подбородок кончиком пальца. «Не прячь от меня свою улыбку. Достаточно зернышка надежды, чтобы засеять целое поле счастья. Нужно только немного терпения, чтобы оно сумело прорасти». «Вы кого-нибудь любили, Рен?» «Видишь эти старые фотографии в альбомах? Так вот, от них нет никакого проку». Большинство запечатленных на них людей уже давно умерли, но мне они по-прежнему дороги. Знаешь почему? Потому что все эти фотографии я сделала сама. Знала бы ты, до чего сильно мне хочется, чтобы ноги снова хоть раз перенесли меня в прошлое. Пользуйся случаем, София. Беги, не теряй времени. Наши понедельники порой изнурительны. Наши воскресенья бывают унылыми, «Но Господь милостив и дарует нам неделю за неделей». Рен раскрыла ладонь, взяла Софию за указательный палец и провела им по своей линии жизни. «Знаешь, кто такой Башер?» София молчала. Голос Рен стал еще ласковее. «Это тот, кого тебе предназначил Бог. Твоя вторая половинка. Твоя настоящая любовь. Все свои способности...» Надо направить на то, чтобы его найти, и, главное, распознать. София молча смотрела на Рен. Потом встала, нежно поцеловала ее в лоб и пожелала спокойной ночи. Прежде чем выйти, она задала последний вопрос. «Среди ваших альбомов есть один, который мне очень хотелось бы посмотреть». «Какой? Ты все их видела десятки раз». «Ваш собственный, Рен». Дверь за ней беззвучно закрылась. Она уже поднялась наверх, но вдруг передумала, бесшумно спустилась, вышла и разбудила старый форт. Город был почти пуст. Она поехала вниз по Калифорния-стрит. Красный сигнал светофора заставил ее остановиться перед входом в здание, где она ужинала. Служащий стоянки дружески помахал ей рукой, она перевела взгляд на вечно бодрствующий Чайна-таун слева от нее. Через несколько кварталов она поставила машину у тротуара, пешком пересекла улицу, нажала ладонью на панель в восточной стене башни пирамиды и оказалась в холле. Поздоровавшись с Петром, вошла в лифт и поехала на верхний этаж. Когда двери открылись, она сказала, что хочет видеть Михаила. Секретарша ответила, что очень сожалеет, но восточный день уже начался, и ее крестный наставник трудится на другом конце света. София неуверенно спросила, может ли она побывать у господина. В принципе, да, хотя это может оказаться нелегко. Секретарша не выдержала и, видя недоумение Софии, объяснила. «Вам я могу об этом рассказать. У господина есть свой конек, если угодно хобби, ракеты. Он без ума от них. Он хохочет до упаду при мысли о том, что люди запускают их в небо. никогда не пропускает запуски, запирается в кабинете, включает все экраны, и никто не может к нему обратиться. С тех пор, как этим занялись китайцы, положение стало еще серьезнее. «Сейчас как раз запуск?» — невозмутимо спросила София. «Если не возникнет технических проблем, взлет должен состояться через 37 минут 24 секунды». «А может, хотите, чтобы я что-то передала господину? Это важно?» Нет, не надо его беспокоить. Просто хотела задать один вопрос. Ничего, я зайду позже. Где вас искать? Когда я готовлю для него докладные записки, то имею право добавить в уголке собственное мнение. Наверное, прогуляюсь в порту. Спокойной западной ночи или доброго восточного дня. Не знаю, что для вас предпочтительнее. София покинула башню. Под моросящим дождем... Она не спеша дошла до машины, села за руль и поехала к пристани номер 80, в другое место города, служившее ей убежищем. Ей нужен был свежий воздух. Необходимо было оказаться среди деревьев. Поэтому она сменила направление, въехала в парк «Золотые ворота» по аллее Мартина Лютера Кинга и остановилась у центрального озера. Фонари в ореоле света не позволяли разглядеть звезды. Свет фар, Осветил в ночной тьме павильон, где в хорошую погоду гуляющие брали на прокат лодки. На стоянке было пусто. Она вышла из машины, побрела к скамейке под фонарем, присела. Крупный белый лебедь, подгоняемый легким ветерком, скользил с закрытыми глазами по воде мимо лягушки, дремлющей на листе кувшинки. София вздохнула. На аллее появился он. Господин шел с беспечным видом, засунув руки в карманы. Перешагнув через низенькую решетчатую ограду, он зашагал по лужайке, огибая цветочные клумбы. Подойдя к скамейке, сел рядом с Софией. «Тебе понадобилось меня увидеть?» «Я не хотела вас беспокоить, господин». «Ты меня никогда не беспокоишь. У тебя проблема?» «Нет. Вопрос». Глаза господина засияли еще ярче. «Слушаю тебя, дочь моя». «Мы только и делаем, что проповедуем любовь, но у нас ангелов. На вооружении одни теории. Что такое настоящая земная любовь, господин?» Он посмотрел в небо и обнял Софию за плечи. «Это прекраснейшее мое изобретение. Любовь Крупица надежды, постоянное обновление мира, дорога к земле обетованной. И я создал разнообразие, дабы человечество развивало разум. Однообразный мир был бы смертельно тосклив, и потом смерть всего лишь мгновение в жизни того и той, кто умел любить и быть любимым. София начертила кончиком туфли круг на гравии. Абашер Это правда? Неплохо придумано, да? Тот, кто отыщет свою вторую половинку, становится совершеннее всего человечества вместе взятого. Человек уникален не сам по себе. Если бы я хотел сделать его таковым, то создал бы человека в единственном числе. Но нет, он становится таковым, только когда начинает любить. Возможно, одно человеческое существо несовершенно, Но нет на свете ничего более совершенного, чем два любящих друг друга существа. Теперь я лучше понимаю, — проговорила София, прочерчивая прямую линию посередине своего круга. Он встал, опять засунул руки в карманы и уже собирался уйти, как вдруг возложил руку на голову Софии и сказал ласковым заговорческим тоном: « Я доверю тебе, большой секрет. Единственный вопрос. которые я себе задаю с самого первого дня. Сам я изобрел любовь или любовь изобрела меня. Удаляясь легким шагом, Бог взглянул на свое отражение в воде, и до слуха Софии донеслось его ворчание. «Все господин да господин, пора мне назваться каким-нибудь именем». «И они меня старят, да еще это борода». Он оглянулся и спросил Софию, «Как тебе имя Хьюстон?» а Сбитая с толку, София смотрела ему вслед. Заложив за спину свои прекрасные руки, он бормотал себе под нос, «Мистер Хьюстон». «Нет, просто Хьюстон». «Отлично». Голос его растаял за стволом могучего дерева. София долго сидела одна. Лягушка на кувшинке, не сводившая с нее вытаращенных глаз, дважды квакнула. София нагнулась к ней. «Ква-ква?» После этого она села за руль и уехала из парка «Золотые ворота». На холме Нопхилл часы пробили одиннадцать. Передние колеса замерли в нескольких сантиметрах от края пристани. Передний бампер Астон Мартина навис над водой. Лукас вылез из машины, оставив открытой дверцу. Он уже поставил ногу на задний бампер, приготовился к толчку, сделал глубокий вдох и убрал ногу. Он отошел на несколько шагов, чувствуя головокружение, наклонился над водой. И его вырвало. «Как я погляжу, дела обстоят неважно», — Лукас выпрямился. Старый бродяга протягивал ему сигарету. «Темный табак, крепковато, но сообразно обстоятельствам». Лукас взял сигарету. Джулиус щелкнул зажигалкой, пламя на миг озарило их лица. А Лукас глубоко затянулся и закашлялся. «Хорошие», — одобрил он, отбрасывая подальше сигарету. «Что-то с желудком?» — спросил Джулиус. «Нет», — простонал Лукас. «Может, хандра?» «Лучше скажите, как поживает ваша нога, Джулиус?» «Как и все остальное. Хромает». «Надо ее перебинтовать, чтобы не загноилась», — посоветовал Лукас, удаляясь. Джулиус наблюдал, как он шагает к старым учреждениям метрах в ста от воды. Лукас взбежал по изъеденной ржавчиной лесенке и загромыхал по трапу вдоль фасада второго этажа. «Ваша хандра — блондинка или брюнетка?» — крикнул ему Джулиус. Но Лукас не слышал крика. За ним закрылась дверь единственного кабинета, в окне которого горел свет. Софии совсем не хотелось возвращаться домой. Как ни радовалась она тому, что приютила Матильду, с ее появлением в доме исчезло столь необходимое для нее уединение. Она прошла под старой башней из красного кирпича, высевшейся над пустой пристанью. Часы под коническим карнизом башни пробили половину двенадцатого. Она приблизилась к краю пристани. Свет луны, пробиваясь сквозь легкую дымку, падал на нос старого торгового корабля. «Люблю эту старую посудину. Мы с ней ровесники. Она тоже движется со скрежетом. Проржавела почище меня». София обернулась и улыбнулась Джулиусу. «Ничего против нее не имею», — сказала она. «Вальпараиса был бы совсем красавцем, если бы не трапы». Железо в этом происшествии ни при чем. Откуда вы знаете? В доках даже у стен есть уши. Недоговоренные слова превращаются в недоговоренные фразы. Вам известны обстоятельства падения Гомеса в трюм? Загадочная история. Если бы на его месте был неопытный Юнга, можно было бы свалить все на его собственную невнимательность. Недаром по телевизору твердят, что молодые глупее стариков. Но у меня нет телевизора, а докер — бывалый матрос. Никто не поверит, что он свернул себе шею по оплошности. Может, ему стало плохо? Не исключено. Но надо разобраться, что вызвало недомогание. У вас есть свои соображения? Главное, я азяб, Эта сырость пробирает меня до костей. Я готов продолжить нашу беседу, но подальше от воды. У лестницы, в контору. Там что-то вроде микроклимата. Не возражаешь?» София взяла старика под руку и увела его под трап, служивший коридором между офисами. Джулиус облюбовал себе местечко под единственным окном, где в этот поздний час еще горел свет. София знала, что у стариков свои причуды, и любить их значит не перечить им. «Совсем другое дело», — заявил Джулиус. «Здесь лучше всего». Они сели у стены. Джулиус разгладил свои клетчатые штаны. «Так что там насчет Гомеса?» Напомнила ему София. «Ничего я не знаю. Но ты послушай. Вдруг ветерок нам что-нибудь нашепчет?» София нахмурилась. Джулиус приложил палец к губам. В ночной тишине София расслышала низкий голос Лукаса, доносившийся из кабинета у нее над головой. Херт, сидя на краю пластикового стола, подталкивал в сторону директора компании по продаже недвижимости запечатанный пакет из крафт-бумаги. Терренс Уоллес и Лукас сидели друг против друга. Треть сейчас. Треть, когда ваш административный совет проголосует за принудительное отчуждение доков. Последняя треть. когда я подпишу разрешение на исключительное право продажи участков», говорил вице-президент. «Мы договорились, что совет соберется до конца недели», напомнил Лукас. «Слишком мало времени», простонал Уоллес, еще не осмелившийся взять коричневый пакет. «Скоро выборы. Мэрия с радостью объявит о прекращении грязной портовой зоны в чистенькое жилье. Настоящая манна небесная». и Лукас сунул пакет Олису в руки. «От вас требуется не такая уж трудная работа». Лукас встал, подошел к окну, приоткрыл его и добавил. «А поскольку скоро вам уже не нужно будет работать, вы можете даже отказаться от повышения, которое вам предложат в благодарность за содействие. Вернее, за предотвращение неминуемого кризиса», подхватил Олис жеманным тоном, протягивая Эду большой белый конверт. «В этом секретном докладе указана стоимость каждого участка. Повысьте ее на 10%, и мои администраторы не смогут отказаться от вашего предложения». Олис схватил пакет и радостно потряс его. «Они у меня соберутся не позднее пятницы». А внимание Лукаса, оставшегося у окна, привлекло тень внизу. Когда София садилась в машину... Ему показалось, что она заглянула ему в глаза. Габаритные огни Форда растаяли в темноте. Лукас понурился. «У вас не бывает угрызений совести, Терренс. «За бастовку спровоцирую не я», — ответил тот, выходя из кабинета. Лукас попросил, чтобы это его не провожал, и остался один. Колокола Собора Божьей Милости... Пробили полночь. Лукас надел плащ, засунул руки в карманы. Открывая дверь, он провел кончиками пальцев по обложке украденной книги, которую везде носил с собой. Глядя на звезды и улыбаясь, он продекламировал: «Да будут светило на тверди небесной, чтобы отделить день от ночи и свет от тьмы». И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро.